Он поднял одну трехлинейку, сжал в руках грубовато выстроганную на удобную шейку приклада, ощутил исходящую от оружия надежность. Да, конечно, много чего напридумывали люди для уничтожения себе подобных за следующие за данным моментом десятилетия. А все же, если разобраться, так эти четыре килограмма дерева и стали обработанные и скомпонованные определенным образом, куда эффективнее многомиллионной стоимости самонаводящих ракет, лазерных устройств и прочих суперсложных изделий. В том смысле, что в конце 20 века стоимость уничтожения одного вражеского солдата составляет более 100 тысяч долларов, по иностранным источникам. А в те годы, когда капитан Мосин создавал свой шедевр, Названная сумма никак не превышала полусотни золотых рублей. Остальное каждый может посчитать сам. Вот еще один довод против милитаризованного мышления. За десятую долю денег, что Англия потратила в фольклендском конфликте, можно просто купить не только острова, но и пол Аргентины. Усмехнувшись этим неожиданным здесь и сейчас мыслям, Воронцов выщелкнул на ладонь тяжелые, с медными, а не латунными, как в наше время, гильзами патроны, размахнувшись, забросил винтовку в ручей. За ней остальные. Себе он оставил СВТ. Пусть и охайли ее авторы повестей и романов про войну, а все же при грамотном обращении, тем более летом, оружие вполне подходящее. Десятизарядная, автоматическая, с мощным боем — хорошая вещь. Забросив винтовку за плечо, Воронцов шел, посвистывая, и, поскольку делать было нечего, продолжал размышлять на общие темы. Почему, например, ему совсем не страшно и даже спокойно на душе? Казалось бы, война, окружение, одиночество, угроза смерти — такой букет отрицательных факторов — А ему хоть бы что? Загадка психики, недомыслие, вера в своевременную помощь? Не то. Суть, скорее всего, в том, что он не отсюда. Только для современника его время самое сложное. Со стороны страхи и трагедии прошлого выглядят иначе. Нет слов, Вторая мировая была ужасным бедствием, но для кого? Для тех, кто не знал худшего. А как воспринимает ее он, проживший жизнь после Хиросимы, после Вьетнамской и всех других войн, в которых людей убивали столь изощренно, с применением таких технических усовершенствований и достижений химии, физики, биологии и психологии, что ныне происходящая война способна вызвать даже ощущение несерьезности грозящих опасностей? «Самолет здесь оповещает о своем приближении, характерным и издалека слышным гулом. Скорость у него совсем игрушечная, пятьсот максимум, да и то для истребителей. А бомбардировщик ползет по небу так медленно, что можно перекурить, увидев его, дождаться, пока долетит, рассмотреть и посчитать сброшенные бомбы, прикинуть, куда они упадут, и лишь потом начинать прятаться». «Танк, тем более. Скорость около 30, обзора почти не имеет. Пушка не стабилизирована. Самонаведение снарядов. Про такое здесь и не слышали. Стрелковое оружие — простая, честная пуля, которая, даже попав, чаще всего не убивает насмерть. Не то что гидродинамические пули, а иглы и прочая гадость. А самое главное — Сознание того, что если тебя нельзя увидеть в полевой цейсовский бинокль по открытой прямой директрисе, значит и вообще нельзя. Какие там фотографии со спутников ночью при свете твоей же горящей сигареты? И еще темп жизни и способ реагирования. У людей сороковых и восьмидесятых годов они настолько отличаются, что даже трудно сравнивать. Кто желает, может посмотреть таблицы спортивных рекордов или средние скорости движения автотранспорта. Еще в 50-е годы машины по улицам ездили километров по 30 в час. Кто жил тогда, помнит, как катались на коньках, зацепившись крюком за идущую полуторку. Сейчас получится? Неспешно жили люди и воевали так же.